Художник в роли слушателя Я беру трубку и набираю Памелу Маркое, художницу из Санта-Фе, с которой мы знакомы уже несколько лет. Я знаю, что она подходит к искусству через умение слушать, и приглашаю ее отобедать вместе. Я полагаю, что работая, она активно прислушивается к своему высшему «я». Когда мы позже встречаемся в японском ресторане, она это подтверждает. Памела подает себя с грацией модели. Облаченная в черные джинсы и малиновый топ, она подчеркивает достоинство потрясающей фигуры. Она красотка с шелковистыми волосами и бледной кожей. Когда она проходит к столику, все следуют взглядами за ней. Привет, рада тебя видеть! Приветствует она владельца ресторана, невысокого импозантного японца. Как дела? «Рад тебя видеть», — отвечает хозяин. Памела присаживается и объясняет. «Я здесь все время ем. все вкусное, свежее. Суши фантастические. А коробка обента великолепна, как и терияки. Я вожу пальцем по меню, которое для меня выглядит как азиатская вязь. У меня будет простой заказ — суп мисса и калифорнийские роллы. У Памелы все сложнее. Она знает меню наизусть. Откинув на одну сторону копну каштановых волос, она заказывает. «Я прошу ее поговорить со мной о ее практике и роли, которую умение слушать в ней играет». Памела бодро погружается в тему. «Моя практика. Сижу, дышу, слушаю», — начинает она. «Выбранное мной искусство имеет такую форму, что им нужно делиться». Я пишу любовные письма своему возлюбленному, зная, что они будут прочтены. Буквально письмо ради письма. Я приставляю ручку к бумаге, слушаю слова и записываю то, что слышу. Будто мое ухо соединено с чернилами. Я могу, а часто и на деле, удивиться написанному. Помэлла потягивает чай и собирается с мыслями. Она продолжает. «Когда я ничего не слышу, я прекращаю писать». Голос отчетливо открывает слово за словом. У него есть интонация, распевность и оттенок, часто мелькает юмор, и я действительно слышу буквы с искрой юмора и неуместной веселостью. Нам приносит мисо. Как и обещали, свежий и вкусный. Памела зачерпывает ложку, затем кладет ее и продолжает мысли. Когда я пишу картины, говорит она, я легонько на все дую. Хотя это визуальный вид искусства, где опираются на увиденные. Я слушаю свою кисть и четко следую заданному ею направлению. Штрихуя, я редко что-либо меняю. Я слушаю язык штриховки. Помэлла смеется и, не задумываясь, продолжает. Да, я хороший слушатель. Думаю, слушаю, и мы влюбляемся. Мы резонируем с другой энергией, слушая голос, сокрытый за словами. Купидон любит ушами. Любовь требует, чтобы мы слушали. Слова, паузы между слов, тишину. Мы должны выйти за пределы зоны комфорта, внимать неизведанному, обнажая душу. Я черпаю силы, стремление и смелость в умении слушать. Оно — танец любви, соль искусства. Когда приходит черед говорить произведению искусства, художник отходит в сторону, не вмешивается. Когда полотно берет бразды правления, художник замолкает и слушает. Мадлен Ленгл Приносит два блюда с суши. Несколько минут мы едим в тишине. Затем Памела продолжает. Не умеешь слушать — не умеешь любить. Умение слушать дарует мне духовную связь с людьми во время творчества. Да, не слушаешь — значит нет любви и нет связи. Мы жадно поглощаем суши. Нам не хватило, поэтому заказываем по второму кругу. Памела воспользовалась паузой. «Мне вещает вселенная», — говорит она. Сразу после развода я была на грани эмоциональной катастрофы и не понимала, как мне было нужно позаботиться о себе. Я начала замечать сирены. Полицейские, пожарные, скорые. Сирена предупреждала, что я должна остановиться. Вдохнуть, прислушаться к своему телу, ощутить себя здесь и сейчас. Сегодня, спустя десять лет, я продолжаю эту практику. Я слушаю и понимаю, что это интерактивное общение со Вселенной. Когда я слышу перезвон церковных колоколов, я останавливаюсь и молюсь. Вселенная меня учит через звуки. Помэлла переходит к заключительной мысли. У умения слушать древние истоки, мифы, ангелы, духи, мистика. Оно вне времени, есть пословица «Верь глазам своим», я говорю «Верь ушам своим». Попробуйте сделать. Умение слушать дарует нам связь с высшими сферами. Взяв ручку, задайте себе вопрос «Что мне нужно знать?». Запишите ответ. Голос мудрейшего я. Серьезно отнеситесь к этому вопросу.